Глава 14. Мертвый 17 дня, месяца июля 1889 года. Никогда не думал, что мне придется самому заниматься медициной. За эти дни я прощёл такое количество статей в газетах и журналах о ленивой смерти, что сам, наверное, уже мог бы давать консультации не хуже покойного Целепоткина. Надеюсь, демоны уже поджаривают его на чугунной сковородке? Ятно на теле, становится все заметнее. Надежда, что эта эритема улетучилась, как только я начал давить на покрасневшие места. Проказ разъедает меня, как серная кислота, и я от боли не могу заснуть. Заметил, что ненавижу здоровых и беззаботных обывателей, спокойно гуляющих по Николаевскому проспекту или скучающих на скамейках в городском саду. В минуты нахлынувшего отчаяния хочется выбрать среди них жертву, и, не торопясь, расправиться с ней, глядя в молящие о пощаде глаза. Но приходится сдерживать эмоции и гнев. В медицинской газете пишут, что хорошее настроение больного проказа и приостанавливает острое течение заболевания, ее самая тяжелая форма гниения пальцев рук и ног отступает. Я хотел спросить у этого ученого-болвана, как мне обрести хорошее настроение? А может, стоит прислушаться к восточной мудрости, призывающей не горевать о том, что нельзя изменить? В таком случае придется свыкнуться с приговором судьбы и умирать медленно. С каким удовольствием я бы пробил этому умнику затылок? В журнале «Вокруг света» я прочел, что еще 23 года назад на острове гавайского архипелага Малакай была официально открыта колония прокаженных, сейчас там живут тысячи таких, как я. Они сосланы туда пожизненно, и власти официально объявили их мертвыми, напечатав имена и фамилии в газете. Несчастные обречены умирать под пальмами, глядя на бескрайний океан. Там тропики, мягкий климат, температура держится от 14 до 20 градусов при Амюру, а 18-25 градусов Цельсия. И лишь приходящие из-за горизонта пассаты гонят лазурные волны на песчаный берег. Чего только не растет на острове. Манго, бананы, папайя, авокадо, гуава, кофе, ананасы и все виды цитрусовых. Чем не рай? Но прокаженные считают остров адом, потому что они не могут его покинуть. И как тут не вспомнить тех лекарей, что убеждают пациентов смириться, а не хуже церковников? Им нет места на земле, и смерть Целепоткина хороша тому подтверждение». Освободившись от глупой морали, навязанной нам с детства, я проще стал смотреть на те свои поступки, которые еще неделю назад считал бы преступными. Дела пошли на лад, но теперь, когда многое прояснилось, я могу добиться еще большего успеха. Уверен, что все сложится удачно, и я отправлюсь в Европу. В Германии, говорят, стоят на пороге открытия лекарства от проказы, и я надеюсь его достать. «А пока придется купить масло Чаульмугра и научиться делать болезненные инъекции самому себе. последние дни избегаю даже мысленно называть уличных мальчишек проказниками. Это слово меня больно ранит из-за созвучия с названием моей болезни. Еще еда перестала приносить удовольствие. Ем, не разбирая вкуса, но спасает алкоголь, и я на время забываю о недуге. Жаль, что утром наступает похмелье, и хочется наложить на себя руки». Боюсь, что однажды так и поступлю. Вот потому меня, как и прокаженных с острова молока, и можно считать мертвым.